В большом современном городе можно достать всё, что угодно. Смокинг цвета слоновой кости напрокат? Пожалуйста. Вечернее платье от лучшего модельера? Расплюнуть. Машину любой марки, вплоть до самых эксклюзивных, нет проблем. Бриллиантовое колье на один вечер? Запросто. Швейцарские часы ограниченной серии? Ничего нет проще. Надо только знать, кому обратиться и иметь деньги а также безупречную кредитную историю. У Лёни Маркиза была, как мы уже говорили, прекрасная репутация в узких кругах, и он знал, к кому следует обратиться в соответствующем случае. Он направился в очень странное место — подвальчик на загородном проспекте, куда вели четыре каменные ступеньки, над которым красовалась огромная вывеска «Ремонт часов. Замена батареек». За деревянной стойкой в подвальчике сидел очень маленький человечек. Всё у него было маленькое. Коротенькие ножки в трогательных детских сандаликах, маленькие ручки, почти детское туловище. И на этом туловище очень странно выглядела большая лобастая голова с лихо закрученными пышными усами. Когда Лёня спустился в подвальчик, маленький часовщик занимался с предыдущим клиентом. «Молодой человек!» «Вам батарейку какую поставить? За 200 рублей или за 500?» «За 200», — не задумываясь, ответил экономный клиент. «Они же все равно ничем не отличаются». «Как скажете». Часовщик вставил батарейку в часы, протянул их к клиенту и проговорил. «Носите на здоровье». Клиент вышел, и часовщик поднял взгляд на маркиза. В глазах его затеплилось узнавание. «Здравствуйте, Василий Ксенофонтович», — проговорил Лёня уважительно. «Здравствуйте, Леонид», — ответил тот. «Чем обязан? Батарейка разрядилась? Или ремешок новый понадобился?» «Неужели я стал бы беспокоить вас по такой ерунде? Для этого я слишком ценю ваше время». «Ну, Леонид, вы же знаете, я не брезгаю никакой работой. Так что вам нужно?» «Часы на один вечер» но только такие, в которых не стыдно пойти на прием к принцу Монако. Ну, у принца довольно скромные запросы, усмехнулся маленький человечек. Не то, что у Ромы Абрамовича. Но я вас понял, Леонид. Вам нужен высший класс. Вот именно. Найдете? Что за вопрос? Вы меня знаете. Конечно, найду. Когда мне зайти? А когда вам понадобятся эти часы? Сегодня. Нет вопросов. «Тогда я вас побеспокою. Поднимитесь, переверните вывеску и закройте дверь». лёня поднялся по ступенькам, перевернул вывеску на двери стороной закрыто и задвинул железную щеколду. Маленький человек искоса взглянул на Маркиза и добавил в пол голоса. «Надеюсь, то, что вы увидите, останется между нами? Вы ведь человек неболтливый. Естественно!» Часовщик отъехал вместе со столом от перегородки подкатился к громоздкому допотопному сейфу и снова опасливо покосился на Лёню. «Я вас знаю, Леонид, вы человек порядочный, своих не обижаете, но всё же не смотрите». «Обижаете, Василий Ксенофонтович». Маленький человечек ненадолго заслонил собой сейф, поколдовал над ним и через минуту выложил перед маркизом чёрную коробку, обитую внутри бархатом, на котором лежали несколько пар мужских часов. Лёня присвистнул. «Любые. Самые скромные из этих часов стоили не меньше, чем одна двухкомнатная квартира в престижном районе, а самые дорогие обошлись бы примерно в такую сумму, как трёхэтажный загородный особняк». Именно на эти часы и показал Лёня. «У вас отменный вкус, Леонид!» — с уважением проговорил маленький часовщик. «Я не сомневаюсь, вы знаете их цену. Но вы, надеюсь, также помните мои правила». Напомните, если несложно. Аренда за первые сутки обойдется вам недорого. Всего в тысячу долларов. Это недорого? Переспросил Маркиз. Конечно, недорого, учитывая цену часов. Это меньше половины процента. Часовщик сделал паузу, чтобы Леня смог оценить его щедрость, и продолжил. Аренда за вторые сутки будет вдвое больше. За третье — втрое. За четвертые — мне продолжать? «Нет, не стоит», — вздохнула Лёня. «Я понял, что лучше не опаздывать с возвратом часов». «Разумеется. Лучше всегда соблюдать условия договора. Это правило я усвоил много лет назад». Василий Ксенофонтович был очень маленьким человечком, но обладал очень большими связями, так что все знали. С ним нужно вести дела предельно честно. Любое нарушение договора может быть смертельно опасным». Вернувшись от Василия Ксенофонтовича, маркиз предстал перед Лолой во всей красе, включая взятые в аренду часы. «Но как я тебе теперь?» — осведомился он, взглянув на свою боевую подругу. Лола схватилась за сердце и сделала вид, что собирается упасть в обморок. «Ну, теперь перед тобой никто не устоит. Не только голубая сойка, но и вообще ни одна женщина восточного полушария». «Почему именно восточного?» заинтересовался Маркиз. «Ну, про женщин западного полушария я мало знаю. Я там никогда не бывала». Тут же Лола помрачнела и проговорила с удивлением. «А вообще непонятно, зачем я это делаю? Зачем я довожу тебя до совершенства? Чтобы тебя кто-нибудь увёл? Какая-нибудь кривоногая каракатица? Для дела, Лола. Исключительно для дела. Теперь наша операция должна пройти как по маслу» однако перед входом в ночной клуб операция компаньонов едва не завершилась, не успев начаться. Охранник, осуществлявший фейс-контроль на входе, без проблем пропустил маркиза, но Лолу остановил. «В чем дело, Лапочка?» — осведомилась Лола в недоумении. «Чем я тебе не угодила?» «Ты, Лапочка, читать не умеешь?» — в тон ей ответил секьюрити. «Вот же написано, клуб является частным заведением, и посетителю могут отказать без объяснения причин». И он показал ей на табличку возле самого входа. Лёня сделал вид, что его происходящее совершенно не касается, и скрылся за стеклянной дверью. Лола в сердцах топнула ногой, но ей пришлось отступить в сторону, чтобы не мешать проходу следующих посетителей. Она оказалась рядом с долговязой девицей в мини-юбке и на высоченных каблуках. Лави баклана!» — проговорила та вполголоса едва разлепляя пухлые губы. «Что?» — недоуменно переспросила Лола. «Ты что, по-русски не понимаешь?» — фыркнула девица. «Тебя ведь в клуб не пустили, так?» «Ну, не пустили. Не знаю, почему». «Ты чё, правда такая дура или придуриваешься?» Девица недоверчиво взглянула на Лолу. «Да нет, я не дура», — машинально ответила Лола, и только после этого обиделась. «А если не дура, должна понимать. Всегда не пускают девчонок без спутника, вроде нас с тобой, чтобы мы тут не работали. Неужели непонятно?» «Не работали?» переспросила Лола, и только тут как следует разглядела свою собеседницу, ее вызывающую короткую юбку, блестящий облегающий топик и боевую раскраску, и поняла, какую работу та имеет в виду. Она хотела было возмущённо ответить, что пришла в клуб совсем по другому делу, но размалёванная девица её уже не слушала. Она увидела возле входа лысого толстяка без спутницы и кинулась на него, как коршун на цыплёнка. «Котик, да где же ты пропадал? Я тебя тут уже заждалась, соскучилась». Толстяк сначала взглянул на неё в недоумении, но девица уже повисла на его локте и прижалась к нему бюстом, так что он заулыбался, и прошёл в клуб под руку с незнакомкой. Лола мысленно поблагодарила незнакомую девицу за полезный опыт и оглядела очередь перед входом. Выделив в этой очереди одинокого мужчину в приличном костюме, она скользнула к нему танцующей походкой, подхватила под руку и промурлыкала. «Васенька, привет! Ты где столько времени пропадал? Твоя дошутка уже думала, что ты не придёшь. Ко мне уже начали приставать какие-то козлы». Мужчина покосился на нее удивленно, но возражать не стал и шагнул к двери клуба. Охранник скользнул по новоиспеченной парочке равнодушным взглядом и открыл дверь. Оказавшись внутри, спутник повернулся к Лоле и удовлетворенно проговорил. «Вообще-то я не Вася, а Константин. Но ты ничего, так что я не против поближе познакомиться». «Я тоже не Даша, а вообще-то Пелагея», — ответила Лола. «И как раз я против!» С этими словами она отпустила локоть Константина и смешалась с толпой. Проходя мимо большого зеркала, Лола придирчиво взглянула на свое отражение и задумалась. Неужели бдительный секьюрити остановил ее в дверях клуба потому, что она похожа на представительницу древнейшей профессии? «Да нет, глупости!» — успокоила она себя. «Вполне приличное платье. Ну, коротковато». «Ну зачем же прятать красивые ноги? И вообще, она же пришла не в театр и не в филармонию, а в ночной клуб, так что нужно выглядеть соответственно». Боковым зрением она увидела рядом некрасивую женщину лет сорока. Та в полном одиночестве танцевала перед зеркалом. На лице у неё был восторг. Тут Лола вспомнила, что пришла в клуб не просто так, не для того, чтобы наблюдать здешних завсегдатаев, а для того, чтобы подстраховать маркиза а вот его-то она уже несколько минут не видела. Она внимательно обижала зал взглядом, но найти маркиза среди сотен танцующих и веселящихся людей в зале с залитым сиянием разноцветных прожекторов и нервным мерцанием стробоскопов было немногим легче, чем отыскать пресловутую иголку в пресловутом стоге сена. Лола стала пробиваться к сцене, на которой кривлялся какой-то девичий ансамбль, надеясь там обнаружить своего компаньона и повелителя. Лёню она не нашла, зато нашла кое-кого другого, кого меньше всего надеялась здесь увидеть. Это был Гена Субботин. Тот самый Гена Субботин, который так подло подставил её, уговорил Лолу вытащить для него каштаны из огня, точнее, бумаги из сейфа страховой компании, а саму её оставил в совершенно безвыходном положении, в самом прямом смысле этого выражения. И этот паразит не раскаивался в своем подлом и безнравственном поступке, не мучился угрызениями совести. Он веселился в модном клубе в компаниях какой-то разряженной блондинки. От возмущения Лола потеряла дар речи. Она остановилась как вкопанная посреди всеобщего веселья и очнулась только тогда, когда на нее налетел здоровенный детина с наглой, откормленной физиономией и толстой золотой цепью на шее. «Эй, ты чего тут стоишь не при деле?» — проговорил Дитина, оглядев Лолу с ног до головы. «Работаешь, что ли? Или так, принца ждёшь? Так вот он я!» Здоровяк хохотнул. «Ширинку застегни, принц!» — отшила его Лола. Мужик побагровел и устремился к туалету. А Лола ожила и медленно двинулась на сближение с мерзавцем Субботиным. Её первым побуждением было как следует отхлестать его по щекам, высказать ему всё, что она думает, и даже больше. Но, приближаясь к нему, Лола постепенно остывала и осознавала, что заурядный скандал будет слишком жалкой местью за то, что сделал с ней Субботин. Нет, не годится давать волю своим эмоциям. Месть — это блюдо, которое подают холодным. Нужно взять себя в руки, проследить за Субботином, узнать, чем он на самом деле занимается, что он в настоящее время представляет из себя, выявить его сильные и слабые стороны, а уже тогда нанести неожиданный и сокрушительный удар, от которого он не сможет оправиться. Придя к такому решению, Лола, тем не менее, продолжила приближаться к субботину. Только теперь она двигалась скрытно, прячась за спины танцующих и за стойки с разноцветными мерцающими светильниками. Субботин тем временем развлекался на полную катушку. Видно было, что угрызения совести его не мучают. Он отплясывал под зажигательную музыку, тискал свою белокурую спутницу и что-то нашептывал ей на ушко. «Ах ты мерзавец!» — прошепела Лола с ненавистью. И все ее разумные соображения насчет мести, которую следует подавать холодной, улетучились без следа. Она была уже совсем близко от субботина и готова была совершить финишный бросок, как вдруг Гена достал из кармана мобильный телефон и поднёс его к уху. Блондинка, которую он только что обнимал, капризно вытянула губки и протянула. «Котик, как тебе не стыдно? Ты ведь обещал, что сегодня будешь только со мной. Обещал, что даже не вспомнишь о делах, а свой противный телефон вообще выключишь». «Отстань!» Рявкнул на нее Субботин и тут же проговорил в трубку заискивающим голосом. «Это я не вам, что вы! Конечно, не вам! Это тут ко мне какая-то тёлка вяжется!» «Что?» — возмутилась блондинка. «Это значит, я какая-то тёлка? Но ты у меня это запомнишь!» «Не видишь ни до тебя!» Огрызнулся на нее Субботин и снова залебезил в трубку. «Да, я слушаю. Я внимательно слушаю». «Да, сейчас же. Да, я всё понял». Лола насмешливо взглянула на отвергнутую блондинку, и та перехватила её взгляд. Хорошенькая вульгарная физиономия блондинки перекосилась от злости. Она стряхнула руку Субботина со своей талии и устремилась в танцующую толпу. Гена этого, похоже, не заметил, как не замечал ничего вокруг себя. Он внимательно слушал своего собеседника. Лола снова справилась с закипающими эмоциями и взяла себя в руки. Она окончательно решила отказать себе в маленьком удовольствии, которое приносит скандал, ради настоящей мести. В тем временем закончил разговор, убрал телефон и направился в конец зала. Он ловко лавировал среди танцующих, так что Лола едва поспевала за ним. Несколько раз она теряла его из виду, но каждый раз снова находила. Ей помогали клокочущие в душе эмоции, которые вели её вперёд, как стрелка компаса, направленная на север. Лола хотела проследить за предателем, раскрыть его коварные, разумеется, коварные планы и постараться разрушить их. Правда, пока она не знала, как конкретно это сделать, но считала, что придумает что-нибудь по ходу дела. В сложных случаях она всегда полагалась на вдохновение. Наконец, Субботин выбрался из толпы, свернул в дверь с табличкой «Только для персонала» и закрыл её за собой. Лола приоткрыла эту дверь, увидела длинный коридор с дверями по обе стороны и проскользнула в него. Суботин опередил её всего на каких-то полминуты, однако за эти полминуты он успел куда-то скрыться. Лола стояла посреди коридора, растерянно оглядываясь по сторонам и пытаясь понять, за какой из дверей он исчез. Все эти двери были совершенно одинаковые, кроме одной. Это была резная, с деревянными листьями и шишечками. В ситуации, когда от неё требовалось сделать выбор, Лола обычно выбирала тот вариант, который выделялся из общего ряда, чем-нибудь отличался от всех остальных, поэтому сейчас эта дверь казалась ей предпочтительней. Лола в раздумье разглядывала резную дверь, как вдруг рядом с ней появился импозантный мужчина с глубоко посаженными чёрными глазами, маленькими в стрелку чёрными усиками, в вечернем костюме и белой челме «Наверное, сотрудник клуба», — подумала Лола и обратилась к незнакомцу. «Извините, сюда только что вошёл мужчина, такой солидный, приличного вида. Вы не видели, куда он вошёл?» «Мужчина?» — переспросил человек в челме, и обжёг Лолу пронзительным взглядом чёрных восточных глаз. Под этим взглядом Лола почувствовала себя неуютно. «Ну да, мужчина», — повторила Лола и решила объяснить свой интерес. «Это вообще-то мой муж, бывший. Ну, то есть, не совсем бывший. Как бы вам объяснить?» «Я всё понял». Человек в челме тонко улыбнулся. «Ваш не совсем бывший, не совсем муж вошёл в эту дверь». И он указал Лоле на ту самую дверь с деревянной резьбой. «Спасибо!» — проговорила Лола. Она и сама думала на ту же дверь, поэтому подсказка восточного человека легла на благодатную почву. Лола толкнула резную дверь, шагнула вперёд. Дверь за ней с глухим щелчком захлопнулась, и Лола оказалась в непроглядной темноте. Она попробовала шагнуть вперёд, но тут же налетела на стену точнее, на гулкую деревянную стенку. Тогда она обернулась и попыталась открыть дверь, через которую только что вошла, но дверь была заперта. Больше того, с внутренней стороны на двери не было ручки. «Эй, это что за шутки?» — проговорила Лола негромко от смущения. Она решила, что человек в челме разыграл ее. Розыгрыш показался ей глупым и неуместным. Ей никто не ответил. «Откройте!» — крикнула Лола погромче. И снова в ответ не донеслось ни звука, ни шороха. «Да откройте же!» — закричала Лола во весь голос. И на этот раз ответом ей было молчание. Лола попыталась шагнуть влево, но там тоже оказалась деревянная стенка. Шагнула вправо, и там такая же история. Она остановилась посередине, вытянула руки, ощупала окружающие её стенки. Всё это что-то ей напоминало. Что-то очень давнее, что-то давно забытое. Лола закрыла глаза, тем более что в темноте от них не было никакой пользы, и включила внутреннее зрение. Она вспомнила далёкий день в своём детстве, когда гостила у своей тётки калерии. Тогда они с кучей двоюродных и троюродных братьев и сестёр играли в прятки, и маленькая Лола спряталась в тёткином платяном шкафу. Она сидела там тихо-тихо, даже ни разу не чихнула, хотя в носу очень чесалась, и никто её не нашёл. Лола торжествовала. Она перехитрила всех. Её долго искали, но так и не нашли. Прошло полчаса, час. Игра уже закончилась, и можно было выйти из шкафа, чтобы победно проговорить «А вот и я!» Лола представила себе удивленные, восторженные лица других ребят. Особенно одного, симпатичного мальчика Кости, троюродного брата из Одессы. Лола попыталась выйти и уже застроила гордую победительную улыбку, с которой она появится перед всеми. И только тогда поняла, что шкаф каким-то образом закрылся, и выйти из него без посторонней помощи она не сможет. Звать на помощь было очень стыдно. И бедная Лола тихонько сидела в шкафу, ожидая, что её кто-нибудь спасёт. Снаружи доносились ужасно соблазнительные звуки. Там пили чай с конфетами, ели арбуз. Бедная маленькая Лола сидела в шкафу. По её щекам текли слёзы. Она уже думала, что останется в этом шкафу до позднего вечера, а может быть, ей придётся там ночевать. Наконец тётя Каля что-то услышала и выпустила её. Прошло, наверное, не больше часа, но Лоле этот час показался вечностью. «Так вот, где она оказалась», — дошло, наконец, до Лолы. «В шкафу! В самом обычном шкафу!» Резная дверь, на которую показал ей человек в челме, была не дверью комнаты, а дверцей шкафа. Наверняка его подговорил этот мерзавец Генка. И теперь Лола, как полная дура, будет сидеть в этом шкафу, пока не кончится программа. «А если...» если её вообще никогда не найдут». Лола представила, как через много-много лет кто-то выносит шкаф на помойку, он открывается, и взору изумлённых мусорщиков предстаёт её изящный скелет в обрывках платья. В Сердце покатилось куда-то вниз, и Лола принялась неистово колотить в дверцу кулаками. Очень скоро она отбила костяшки пальцев, но никто не пришёл ей на помощь. Она снова принялась кричать, Но так же безрезультатно. Ответом ей было только эхо, отдававшееся от деревянных стен. Тогда она бессило опустилась на пол, точнее, на дно шкафа, прижалась щекой к стенке и тихонько заплакала. Но за что? За что ей такое наказание? За собственную глупость, поняла она тут же. Ведь она пришла в этот клуб с Лёней, чтобы подстраховать его, помочь выйти на след пропавшего Олега Вербицкого но вместо этого поддалась своим неконтролируемым эмоциям и бросилась по следу генки Субботина, за что и поплатилась. Что же теперь будет с ней? Сколько времени она просидит в этом злополучном шкафу? в Сутки? Двое? тот раз в детстве на помощь ей пришла тётя Каля, но сейчас Лола здесь одна, и рассчитывать ей не на кого. Лола громко всхлипнула от жалости к самой себе маркиз передвигался по залу, понемногу приближаясь к сцене. На сцене в это время мрачный певец в тёмных очках хриплым голосом пел о своей неразделенной любви к дорогим машинам. Зрители внимали ему довольно кисло. Наконец, песня кончилась. Певец под вялые хлопки удалился со сцены, и на его место выпорхнула певица в ослепительном наряде из разноцветных перьев. Лёня насторожился. Несомненно, это была она та самая голубая сойка, ради которой он пришел в клуб. Надо сказать, что зрители тоже оживились, потянулись к сцене. Голубая сойка была здесь очень популярна. Подойдя ближе к сцене, Маркиз смог лучше разглядеть певицу. Это была высокая, очень стройная девушка с волосами цвета темной меди и удивительно бледным лицом, на котором, как два огромных изумрода, сияли большие зеленые глаза. Раздались первые аккорды и зазвучал голос. Лёня должен был признать, что голос этот был удивительный. Он то взмывал ввысь, переливаясь горным ручьём, извиняя серебряным колокольчиком, то переходил к низким грудным нотам, гулким и чувственным, как первые раскаты грозы. Сама певица медленно кружилась по сцене, ритмично взмахивая яркими крыльями, от блеска которых у Лёни начала ребить в глазах. это вращение. Блеск радужных перьев в сочетании с волшебным голосом создавала гипнотический эффект, воздействовавший на каждого человека в зале. В то же время с лицом голубой сойки происходил, выражаясь языком поэта, ряд волшебных изменений. Оно то светлело, как небо на рассвете, то мрачнело, как предгрызовой небосвод. Зелёные глаза сияли всё ярче и ярче, однако их сияние показалось Лёне мрачным и зловещим. Голубая сойка вращалась всё быстрее и быстрее. Казалось, она вот-вот взлетит. Её чудесный голос тоже поднимался всё выше и выше, разливаясь нежной серебряной трелью, напоминающей песню жаворонка. И вдруг, достигнув невероятно высокой ноты, он затих. Свет в зале на мгновение погас, а когда он снова вспыхнул, голубой сойки не было на сцене. Лёня поймал за рукав проходившего мимо официанта. «Что вам угодно?» — угодливо осведомился тот, по достоинству оценив внешний вид маркиза. «Коньяк? Шампанское? У нас есть самые лучшие сорта!» «Нет, дорогой, я бы хотел познакомиться с Сойкой». «С кем?» — официант замешкался, делая вид, что ничего не понял. «С голубой Сойкой. С певицей, которая только что выступала». «Ах, с голубой Сойкой!» проговорил официант и, выжидательно взглянув на Маркиза, понизил голос. «Но вы понимаете, это очень сложно». «Сложно или невозможно?» «Почти невозможно», — ответил официант, выделив интонации и слово «почти». Леня правильно понял эту интонацию и этот взгляд и протянул официанту голубое перышко, найденное в тайном убежище Олега Вербицкого. В то же время левой рукой он вложил в его кармашек крупную купюру чтобы официант стал сговорчивее и сообразительнее. «Ах, с голубой соикой!» — повторил официант совсем другим тоном, куда более сердечным, и показал Лёнина столик в углу зала. «Присядьте, пожалуйста». «Я не хочу сидеть. Я хочу познакомиться с ней». Начал было Лёни, но официант повторил с нажимом. «Присядьте, пожалуйста». И тут же исчез в толпе. Лёня проводил его взглядом и сел за столик. Отсюда сцена была хорошо видна. На неё вышел высокий мужчина в вечернем костюме и белой челме, с глубоко посаженными чёрными глазами и стильными усиками в стрелку. Лёня, который долго работал в цирке, сразу понял, что это фокусник-иллюзионист. Следом за ним появилась ассистентка, встроенная брюнетка, весь костюм которой состоял из золотистых туфелек на высоком каблуке нескольких крошечных кусочков шелка, закрывавших наиболее интимные места, и большого количества блесток. Заиграла тягучая восточная музыка. Ассистентка подошла к иллюзионисту и протянула ему обычную колоду карт. Тот поклонился публике, взмахнул колодой и произнес глубоким красивым голосом «Крибл, крабл, мизерабл!» Тут же карты блестящей змейкой перелетели из руки в руку. Фокусник выше поднял руки, и змейка из карт повисла в воздухе, составив лежащую восьмерку, символ бесконечности. Фокусник убрал руки, но восьмерка из карт осталась в воздухе, только теперь карты сияли золотом. Пакир хлопнул в ладоши, и карты исчезли. Зрители сдержанно захлопали. — Здравствуйте, господа! — проговорил элезионист густым гипнотическим голосом. Это была небольшая разминка. Теперь начнётся нечто более интересное. Я постараюсь вас не разочаровать. «Виолетта, ты ведь мне поможешь?» «Слушаю и повинуюсь», — ответила ассистентка с почтительным поклоном. «Для начала мне понадобится три стула, вернее, три табурета». Красотка шагнула в сторону, и в её руках, словно соткавшись из воздуха, возник золочёный табурет с гнутыми ножками. Затем ещё один... И еще. Ассистентка поставила три табурета в ряд и по знаку факира легла на них боком к залу, сложив руки на груди. Фокусник приблизился к ней, взмахнул руками и снова проговорил свое заклинание. «Крибл, крабл, мизерабл!» Едва отзвучало заклинание, он выдернул из-под девушки средний табурет. Теперь она буквально висела в воздухе, едва касаясь крайних стульев, затылком и пятками. Но на этом номер не кончился. За сценой зазвучала тревожная барабанная дробь. Лёня знал, что в цирке такая дробь всегда сопровождает самые трудные и рискованные трюки и внимательно следил за происходящим на сцене. И действительно, фокусник шагнул в сторону, снова произнёс своё заклинание и выдернул из-под ног девушки второй табурет. Теперь она касалась только одного, последнего табурета своим затылком, Всё остальное тело осталось без всякой опоры. Но барабаны за сценой всё ещё выбивали нервную дробь. Значит, номер ещё продолжался. Факир выдернул последний табурет. Теперь ассистентка на самом деле висела в воздухе. Фокусник плавно провёл в воздухе руками над телом ассистентки, чтобы показать, что там нет никаких невидимых нитей или других креплений. Затем он сделал ещё один пас и тело девушки медленно поплыло над сценой. Наконец, иллюзионист хлопнул в ладоши, и его ассистентка ловко вскочила на ноги. Публика захлопала. «Вы, кажется, хотели видеть меня?» — раздался рядом с Лёней мягкий грудной голос. «Или я вас ошиблась, и вас больше интересуют эти дешёвые фокусы?» Лёня обернулся. Рядом с его столиком стояла высокая девушка в зелёном платье, облегавшем её как вторая кожа. Волосы цвета тёмной меди были завязаны в узел. Зелёные глаза голубой сойки смотрели на Маркиза с насмешливым интересом. Лёня вскочил, предупредительно отодвинул второй стул и восторженно проговорил. «Я просто не смел надеяться, что вы заинтересуетесь моей скромной персоной. Не смел надеяться, что вы придёте. Прошу вас, садитесь». Это большая честь для меня». Певица опустилась на стул и окинула Лёня долгим, откровенно изучающим взглядом. «И давно вы меня ждёте?» — осведомилась Сойка. Лёня машинально вытянул руку, взглянув на часы. «Минут двадцать». Он перехватил взгляд певицы. Она тоже посмотрела на его хронометр и оценила его по достоинству. «Да, правильно я всё рассчитал», — подумал Маркиз. «Хорошие часы — это визитная карточка джентльмена, которая открывает перед ним любые двери и многие сердца». Он уже не помнил, что эту мысль подсказала ему Лола. Тем временем номер на сцене продолжался. Откуда-то возник огромный сетчатый питон, который обвил стройное тело ассистентки. На её хорошеньком лице появилось выражение притворного ужаса. «Повелитель!» — воскликнула девушка. «Спасите меня от этой ужасной змеи!» «Как, моя дорогая, ты разве не узнала Васисуалия?» Притворно удивился фокусник. «Васисуалии очень любит хорошеньких молодых женщин». «Спасите меня!» — закричала ассистентка. «Спасти?» — проговорил Факир задумчиво. «Пожалуй, спасу. Ты мне еще пригодишься». С этими словами фокусник хлопнул в ладони, и произнёс своим гипнотическим голосом. «Крибл, крабл, мизерабл!» Тут же на сцене появился красивый резной шкаф. «Пожалуй, я уберу Васисуалия в шкаф». Фокусник взмахнул руками, повторил своё заклинание. Питон с явным сожалением отпустил ассистентку и пополз к шкафу. Дверца шкафа открылась. Лёне, как профессиональному цирковому артисту в прошлом, было интересно, чем закончится номер, Но он старался не выдать свой интерес голубой сойке. Певица, однако, что-то почувствовала. Она поднялась из-за столика и проговорила. «Пойдёмте в другое место. Там не так шумно, и там нам не помешают получше узнать друг друга». Лёня с сожалением отвернулся от сцены и пошёл следом за сойкой. В конце концов, именно для этого он пришёл в клуб. Голубая сойка прошла в дверь с надписью «Только для персонала». Подождала маркиза и повела его по длинному коридору, по обе стороны которого были двери. Певица открыла одну из этих дверей, пропустила Лёня вперёд и вошла следом за ним. Они оказались в небольшом помещении, где стояли два мягких, обитых бархатом диванчика. Между ними находился столик, накрытый на две персоны. На нём были фрукты, вазочки с деликатесами. На круглом блюде растопырил клешни омар. Рядом в серебряном ведёрке со льдом стояла бутылка шампанского «Вдова Клико». Певица удобно устроилась на диванчике. Лёня сел рядом. «Голубая Сойка — это ведь сценический псевдоним», — проговорил он. «А как вас зовут на самом деле?» «На самом деле?» Певица звонко засмеялась. «А что это значит «на самом деле»? Вся наша жизнь — иллюзия, особенно жизнь артиста». «Я — голубая сойка Это имя прекрасно передаёт мою сущность. А что ещё нужно от имени?» «Кроме того...» Она хитро сощурилась. «Вы же знаете, что у каждой женщины должна быть тайна. Пусть это будет моя маленькая тайна». «Вы не только прекрасны, но и удивительно умны», — галантно проговорил Маркиз. «Спасибо. А как зовут вас?» «Леонид». «Леонид». «А дальше?» «А вы не думаете, что мужчины тоже имеют право на тайну? Разве вам мало имени?» Лениво отщепнув веточку винограда, голубая Сойка искосо взглянула на своего спутника и промурлыкала. «Как так получилось, что я вас не помню? Я не забыла бы такого интересного мужчину». «А мы действительно прежде не встречались». «Вот как?» Сойка удивлённо подняла брови. «Ну откуда у вас это пёрышко?» Ведь я посылаю его только тем, кто меня заинтересовал. По-настоящему заинтересовал. Мне подарил это пёрышко друг, — посерьёзнил Маркиз. Подарил? — переспросила певица. Мои подарки не передаривают. Тем не менее, он подарил его мне. Как же зовут вашего друга? Или это тоже тайна? Нет, это не тайна. Моего друга зовут Олег. Олег? «А как дальше?» «Олег Вербицкий. Вы помните его?» «Нет, не помню». Сойка отвернулась, кокетливо накручивая на палец медный локон. «Разве можно всех запомнить? Всех, кто слушал моё пение?» «А вот он вас очень хорошо запомнил». «Неудивительно». Сойка выпустила прядь, улыбнулась. «Леонид, мне хочется пить. Давайте выпьем шампанского». «С удовольствием». Маркиз открыл бутылку, разлил в два бокала искрящийся напиток, поднял свой. «За тайну!» — провозгласила тост голубая сойка. «За тайну, которая есть у каждой настоящей женщины, а также у каждого настоящего мужчины». Бокалы с мягким звоном соприкоснулись. Леня поднёс свой к губам, сделал глоток. И в то же мгновение всё закружилось перед ним. Закружились стены, Закружилось бледное, красивое лицо голубой сойки, её изумрудные глаза. Лёня вспомнил, как она кружилась на сцене, взмахивая радужными крыльями. Вспомнил её гипнотический, завораживающий голос. И провалился в темноту.